26. Две группы разминулись в непосредственной близости друг от друга. Джерри видел сепаратистов невооруженным взглядом, боевики то и дело мелькали среди деревьев, а сепаратисты видели своих единомышленников, которыми те не являлись. Пройти мимо незамеченными даже без разведки действительно просто не получилось бы. Отряд миротворцев, как и договорились ранее, на развилке взял влево на юго-запад. Джерри немного сложившись в ситуации, ведь по сути его отряд охотился сам на себя каче панерничить пришлось изрядно, пока два отряда шли рядом два километра до развилки. Дональден боялся, как бы сепаратисты чего-нибудь не заметили. Он думал, а вдруг они просто ведут их дожидаясь под ноги или вот-вот заметят. Но все обошлось, и отряды разделились. Солдаты с облегчением вздохнули, а Джерри вновь переоделся в защитный бронекостюм. "Бегом марш", приказал Дондлен отряду. "Нам нужно уйти как можно дальше". Вечером случился довольно примечательный казус. Небольшой отряд боевиков численностью шесть человек приняв их за своих и желание присоединиться к охоте, когда Джерри вновь сыграл Лерн командира. Естественно, когда отряд в отделениями роторцу, их всех быстренько порешили. Перед этим разузнав всю информацию о местности, есть ли где-нибудь еще подобный разведгруппы, откуда и куда они двигаются. Даже как-то неудобно получилось. Маршрут, разумеется, выбрали подальше от прохождения возможных групп разведчиков, которых в округе, кроме них самих, шаталось еще две. И вдруг, после всех предосторожностей, по ним ни с того стало несило, отколешквальный огонь. Сразу пятеро солдат упали замертво. Остальные под градом пуль старались найти хоть какое-нибудь покрытие. Джерри сам чувствовал, как в него ударили по меньшей мере три пули, две бронежилет и еще одна рикошетом от ствола дерева в ногу. Большую боль снял автодоктор, тут же впрыснув обезболивающее. Дональден засел за стволом толстенного дерева и пытался определить откуда ведут стрельбу. Визир системы Смерч послужил опоясал определить активные огневые точки. От 15 до 20 человек подсчитал Дональден. Сквальный огонь даже не позволял высунуть голову. ствол С тол чавкающим звуком то и дело впивались пули. Только Дина умудрился от почти открыто полевая позиции противника из пулемета. «Бесполезно. здесь нужны снайперы, а их уничтожили первыми, подумал Дональден, оглянувшись на убитых солдат со снайперскими винтовками. Разведчика, скорее всего, тоже порешили, и так у меня осталось не больше 11 человек. Динна в зенном укрытии, скомандовал Джерри, увидел среди травы уставившийся в небо ствол автоматов. Это означало, что кто-то готовился выстрелить из подствольного гранатомета. Всегда исполнительный пулеметчик послушался и вовремя. Через секунду после того, как тот залег в стороне, в том месте, где он стоял, взорвались сразу две пастольные гранаты. Пастолки запоздало удивился Дональден. Было чем удивляться. Сепаратисты очень редко использовали подобное вооружение. Сама собой пришла мысль, что они попали под так называемый дружественный огонь. Их растеряли свои миротворцы. Впрочем, в этом союзников трудно винить, сами виноваты. Вещих на кийках бойцы отряда Джерри сейчас выглядели как настоящие боевики. И нет ничего удивительного в том, что миротворцы обознались и открыли огонь по своим. Ощустив слабину, противник решился атаковать. На флангах началось движение. Солдаты противной стороны стремительно перебегая и перекатываясь сокращали дистанцию, чтобы зажать спрятавшихся за стволами деревьев и отстреливавшихся с использованием системы смарт-чип солдат хламида боевиков. Атаковал и Джерри. Используя изображение, получаемое от прицельной камеры Куттера, он охладил пыл не в меру ретивых солдат. Но время шло, и то один, то другой солдат из его отряда выскокивал, получив ранение, а зашедших на фланг солдат. Становилось ясно, что еще немного, и миротворцы предпримут решающую атаку, вроде той, которую хотел провести у интерфесер Палан. Возможно, даже пойдут в штыковую. "Эй", закричал Джерри во всю глотку, стараясь перекричать шум взрывов гранат и стрельбы. "Мы свои, вы услышите!" Его не слышали. И Джерри решил воспользоваться радио дежурной частотой для командного состава. Прикатите стрельбу мы свои. Плотность огня не уменьшилась, но на связь все же вышли. Кто это еще свои? Шестая рота, говорит капрал четвертого отделения третьего взвода, Доналдон. На той стороне повисла напряженная тишина, но приказ прекратить огонь по-прежнему не отдавался. Джерри показалось, что голос человека ему знаком, но в таком тесном шуме боя ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Наверное, кто-то из офицеров подумал, Дональден. Чем докажешь, что ты тот, за кого себя выдаешь, а не боевик, воспользовавшийся позывными расколотого пленного, настоящего капрала и выдающий себя за него? Дональден понял, что сомнения те справедливы. Он хламидиус и паратист уводят ответный огонь и при этом уверяют, что свой. Но черт подери, как же им доказать, что я свой и не домигал Джерри? Время уходило. Вот-вот произойдет драматическая развязка. Солдаты миротворцев уже завершали окружение, все еще не ведая, что воюют со своими. Отряд Доналдена также не остался в долгу, но спасти их, это уже не могло. Еще немного, и они попадут под перекрестный огонь. Нужно что-то быстро решать. И Джерри решился. Он встал и подняв руки вверх, стал выходить из-за своего укрытия. Несколько пуль тут же впилось в рядом с ним, обдав крошевым коры. Пришлось спрятаться. Не стреляйте, я выхожу, закричал он и сделал новую попытку. Не стрелять, закричали сверху. Дональден стал осторожно подниматься вверх по склону. Покажи лицо. Джерри стал снимать шлем, чтобы его смогли опознать. "Я знал кого прола Дональдана, это не он", раздался голос в стороне от того, кто вел переговоры с Дональданом. Сола по поспел Джерри, узнав крикуна. Это был никто иной, как сержант Карглен Вотдор. "И за что же он меня так ненавидит, гнида такая, а?" И тут же две двоепорий из длинной очереди отшвырнули Дональдана назад. Но Джерри спас, хотя дышать после такой встречи стало трудно. И снова началась ожесточенная перестелка. Дэривно спрятался за деревом, осыпаемый листвой и осколками подсольных гранат. Вести дальнейшие переговоры уже не имело никакого смысла.